Хотя порох не вспыхнул, я был достаточно похож на опаленного, никто не узнал мои хитрости, и действительно у меня, когда я уже забыл про страстного человека, выросли брови гораздо гуще.